Хозяева озёр. Бодстрав, Олеговедон. Солидно заговорил водяной и тут же снова закашлялся. Слышал, что она сказала? спросил Олег. Девушка пропала. И не знаю я. Слуга она умернула или нет. Рада ее зовут. Вы должны ее знать. Мы всех деревенских знаем. Тявнул водяной. Расправляя плавающие в воде усы. Знаем и раду. За водой каждый день по несколько раз приходит. Так кто она? Говори скорее. Не торопи, попросил хозяин водоема. Я ведь о другом думал, пока тебя не было. А ты теперь вот девушка. Красивая она эта рада. На мои русалки, разве хуже? А выбирай любую и водяной. Не гневи меня. Присел коллега Рич старика, скатившегося на привычные увещевания. Не о твоих русалках Рич. Рада служит умруну или нет? Как поглядеть? Мы ведь в деревне не бываем, всего не видим. «Но если отсюда, из озера, поглядеть!» «Ну, быстрее же говори!» Душа середина рвалась на холм догонять чародейку. «Что, если не обманула? Если в самом деле отведет к караде?» От одной мысли, что девушка оказалась во власти прыща во ворот Мирки, повелителя Чурбанов, ведуна трясло. Когда в деревне новый человек появляется, то с радой гулять начинает. Боду еносить помогает, а умрун всегда незримо для простых людей рядом с ними. Что это значит? Сам у себя поинтересовался водяной и сам же ответил: не знаю, сам решай. Значит. Каждый раз, как новый человек, взахнул Олег. Похоже, если Асфир и врала, то не во всем. Не кстати вспомнилось, что у Радуны в самом деле был не первым. Не давно это так, а мы годов, а не считаем. Фыркнул водяной, и ему тут же откликнулся хор подвострственных хихикающих ласкатух. Чайные смертные существа, но давно. Почитаясь тех самых пор, как умрон впервые возле озера объявился, еще в、вот、этот дубок желудем в земле лежал, а то и раньше. Олег оглянулся на вырисовывающийся в сумерках силуэт могучего столетнего дуба и мысленно присвистнул: вот тебе и на. С кем же ты ведун так сладко обнимался? С ней же тю? Стало противно. И все же в глубине души трепетал язычок надежды. А вдруг обманывает Вадяной? Или перепутал что-нибудь? Ты и в прошлый раз не сказал мне, что умрун давно людьми командует в озерцах. А это так? Буду знать, булькнул Вадяной. Воней из озера многого не видать, говорю уже. Ну ж про то, что на озерах творится, ты все знаешь, верно? Недобро улыбнулся Олег. Из под холма живая вода к тебе сюда течет, и ты не можешь не знать, что это значит для умруна, какую силу она ему может дать. Почему не рассказал мне? Ухнул водяной, на миг погрузился в озеро с головой, чтобы охолануться. Набежавшая волна заставила середина привстать, чтобы не замочить порты. Обоих рук поднялась суматоха. Заплакали тоненько русалки, заверещали анчутки в камышах. Сплыли за спиной Олега несколько утопленников, подтащили свои расползающиеся тела к мелководию. Двадцатьон почуял их на виду не подал. Неужели конец дружбе с водяным? Тот снова вынырнул, пустил вверх фонтан воды. Про тайну нашу проведал. Как-то даже укоризненно произнес старик. Прознал. Отчего я тебе про нее говорить должен, ведон? Чем ты от умруна так отличен? Тем, что биться с ним собрался? Да, живая вода чародею силу дает. Но ведь и тебе так же.、Но、лучше бы вы провалились все в сырую землю, Нас в покое оставили. — Убей тебя, батюшка, убей! — загомонили лоскотуки. — Он тайну нашу проведал тайну, сгубит нас враг он. — Молчайте уж! — раздраженно зафыркал водяной. — Да, течет живая водица из холма в озера наши. Мы ее найти можем среди ста ключей на дне, а больше никто. Умр он чародей приходил, просил, но не открыли мы ему тайны. Тогда он колодец выкопалы в деревне, да только вся зря. Почему же зря? Не найдя на берегу сухого места, Олег опустился на корточки. Пада моста. Что... Да ты спустись туда, вот чай поймешь. Не умелось лукавил водяной, а я объяснить не умею. Подземные дела на подводные то не похожи. Там стоят на страже духи земные, кое любого ведуна, что туда сунется, убьют. За старика договорил Олег. И хочешь ты меня погубить, туда отправив? Напять забурлила вода. Снова в гневе зашевелился водяной. Лоскотухи заберещали, теперь скорее от ужаса, чем от горя. Утопленники поползли на берег. — Значит, был ты там уже? — вздохнул наконец водяной. — И живой ушел. — Плохо это. Но хорошо то, что земная стража не пустит туда ни тебя, ни у мруна. А далее эту стражу невозможно. Кто ее поставил? Вспомнил Середин еще одну загадку. Кто стражникам приказал источник охранять? Баденой. Мне это важно знать. Откуда ты, кстати, сам про них слышал? В озерах-то них не показываются. Что с водой связано, там не ведомо. Поставил же стражу тот, кого имя давно забыто. Не только людьми, им оно и ведомо не было, а и вечными жителями всегда там стояли и всегда будут стоять воины земли матушки тат и там. Надолеть их невозможно, и обмануть нельзя. Всякого виду, на всякого болху видят они с первого взгляда. Таты там, медленно повторил Олег. Так ты их назвал? Так, кивнул водяной. Вода, да нас их имя надо несла. Вода все слышит. Все слышит, да ничего не знает, буркнул Середин. Сообщать старику, что нынче стражников ключа зовут немного по-другому, но он посчитал преждевременным. Значит, тебе толком ничего не известно об Умруне, а имя ты его знаешь? Никогда не зовешь Аллах. Вздохнул водяной. Мы не люди, мы не любим называть свои имена. У нас имена настоящие. Недоумею, что Умрун сообщит кому-то свое истинное имя, да и не для человеческих оно ушей. Верно. Кивнул Олег. Это верно. А ты знаешь хозяин озера ключей, что чародей получает столько живой воды, сколько ему надобно, и живой и мертвой в источнике за еловым лесом. Слыхал о таком? Слыхал. Признался водяной. Про мертвое воду ничего не знаю. Может, ты добрался до нее умрун? Но живой у него нет. Иначе давно бы извелом всех своих врагов. И нас тоже. Не любят нас лесные, да кладбищенская товари. На это умру на чероде живой воды. Стража не пропустит. Как же не пропустит? Людей то она не трогает, стража твоя. А люди умруну служат. Он видать специально не всех оборотнями делает. — Понял Олег. — Так что ошибаешься ты, водяной царь, близок твой конец. Лоскатухи заплакали, исхитряясь выводить какую-то примитивную, но стройную мелодию. Водяной молчал. Олег напряженной аурой почувствовал, как поползли назад на губину утопленники. — Значит, испугался водяной, не на шутку. — Сделал вывод середин. — Да. Ты и обещал подумать, чем можешь мне помочь? Напомнил Ведун. Времени было достаточно, говори. Хватишь ты чародея и звездей. Медленно начал водяной, будто все еще что-то припоминая. Обещаешь нас, запосле этого не тронуть, серебром магическим не мочить, воду не портить. Помни же свое обещание, Олеговедун. Не забуду, не бойся, пообещал Середин. Я как раз в мёртвой воде и хотел с тобой говорить. Есть источник за яловым лесом. Но если ты о нем уже знаешь, то знаешь, должна быть их где его искать. Нет, не знаю, вскинулся Олег. Говори, далеко? Напрямик, близко. Да не добраться тебе через лес. Айти надо б на болотами. Осмелишься? Таможний народ моему родственен, Но мне не подвластен. Пройдешь ли? Пройду, — отмахнулся Середин. Если не заморочат, не собьют с пути, То пройду. Дорогу подскажешь? «Стой! Боло-то ведь к северу, а Елу вылез за холмом!» «Так и есть. Корюк тебе делать нужно», — согласно кивнул водяной. «Идти через север на восток, оттуда врагами к югу вернуться. Только имей в виду, там деревня Вражки, по слухам, нечеловеческая». Поподдержка ним мне выручит, сожру с костями. Но может и не так, нам отсюда не видать. Дорогу подскажу. Иди на север большого разлива, увидишь сразу, там ничего не растет, одна вода.、И、не невзгоды на него ступать, тогда больше не увидимся. Там топи бездонные. От него к востоку забирай, как болото кончится. К югу поворачивай. Колют смертной водой, как известно мне, на дне большой коломны обретается. По этой примете ищи. А найдешь, ни с чем не спутаешь. Ты ведун. Простая дорога, вот только живым по ней пройти не легко. Во врагах сам спасайся, а на болоте можешь про меня говорить. Скажи, что по моему поручению шагаешь. Какой же знак мне дашь? Алекс с тоской подумал, что оставляет его в лапах паучихи и раду и все славу да и сопливого Ратмира раз уж на топо шло. Чья правда не разобрать. Но вполне возможно, погибнут души невинные. И все же надо идти, потому что, пытаясь спасти немногих, ведун рискует погибнуть сам. А тогда куда больше народа, умруну на закуску достанется. — Знак? — удивленно переспросил Водяной и задумчиво побулькал. — Небогаты наши озера. но могу подыскать тебе и золотую вещицу и камень красивый. Да нет же! Середин выпрямился. Дай мне такой знак, чтобы на болотах поняли, что я твой друг, чтобы не губили. Нет такого знака, а слово скажу. Понял наконец старик. Скажи им, что идешь от царя рыбучих глазов. Они поймут. Вот только не все из тех, кто поймёт, твоими друзьями станут. Иные изгубить тебя постараются, если поймут, что мне тем досадят. Понял? ПиВнул Середин. Хорошо, старик. Я дойду до источника. Но что там делать? Почему древние силу уключа смертной водой стража не поставили? Потому что слабее она, я так думаю. Неуверенно предположил водяной. Как чародея от источника отлучить, мне не ведомо. Я ведь только слышал о том ключе, а никогда не видал. Может, там и есть кто из моих сородичей? Но мне-то мне, мне извяных давно умер он. Приду, моюш сам что-нибудь. Что-нибудь? Передразнил Олег. Ладно, схожу и посмотрю. Еще что-нибудь толковое скажешь. А больше ничего не припомнил. Вздохнул старик. Иди теперьича, когда свету с озерного лота выйдешь. В моих владениях не стерегайся. Я послал уж предупредить о человеке. На болото постарайся до темноты пройти, иначе. Прощай, ведун. Прощай. Олег зашагал прочь, продвигаясь по лабиринту озёр к северу. Идти оказалось легче, чем он думал. Рядом плыли лоскотухи. восклицаниями привлекавшие его внимание, если ведун выбирал не самый быстрый путь. Поначалу Олег попробовал считать озера, но, вступив в лес и оказавшись в полной темноте, бросил это занятие. Деревья-то росли прямо из воды, то ютились на берегах, корнями сплетая мостики. Кто-то был там в ветвях, кто-то следил за ведуном голодными злыми глазами, но он опасть побоялся. Середин предположил, что это Лезжей, которому не нравится власть его одного народа в принадлежащих ему по праву владениях, а потому и их приятель человек. Русалки тихо пели свои песни, похоже одна на другую, покрикивали ночные птицы. Как ни странно, этот путь дал ведуну больше отдыха, чем такое же время, проведенное в постели. Впервые. За последние дни он оказался, если и не среди друзей, то уж точно не среди врагов. А еще имелась, пусть смутная, но цель, которой он приближался с каждым шагом. К словам Вадянова, к рассвету доберешься до валод, Олег отнесся как к некоторому преувеличению. Уж очень быстро он двигался. На ночь только еще начиналось, но час проходил за часом, а озера все не кончались. Поневоле Бедун проникся куда большим уважением к пузатому старику. Царство у него было немаленькое, поэтому, видимо, чародейка и не смела пока предъявлять ему свои претензии и утверждать себя здесь в качестве старшего зла. Налек представил себе, как Асфирь сейчас мечется по деревне, по синнику вдоль дороги, ожидая скорого появления Бедуна. До рассвета она в погоне не пустится, зато потом гобрыки бросятся по следу, волки скорее всего тоже. Однако болотная нечисть не боится солнечных лучей и на своей территории поднесется к любому пришельцу как к врагу. А ведь Борис говорил, что сбежавшую Марию на болотах нашли. Вспомнил Бедун. Почему же местная нечисть ее выпустила? или не успела далеко забраться бегалинка. Как бы не было у болотных тварей страха перед умруном, тогда придётся туга. Эти мысли немного охладили пыла Лега, вернули его к действительности. Как ни крути, а он отправился на затерянных в лесах болота один, не имея ничего, кроме своей головы и сабли. Это само по себе дело не шуточное. А учитывая также и погоню на хвосте рискованные вдвоине, далеко ли еще электрическая сила? – крикнул он лашкатухам, перепрыгивая узкую протоку. – Недалеко! Хором ответили озорные девы. Да разве это еще далеко? Батюшка наказало тебе заботиться, не пустим ночью в болота. Я сама себе позабочусь, Карвацовский. Скажите только, когда власть вашего батюшки кончится. Под ногами вскоре началась тупкая земля, лес поредел, еще немного и лоскотухи запели в последний раз. Прощай, враг наш Ведун, не увидим тебя более. Ночью на болото уходишь, смерть тебе. Торс каркались, хмыкнул Олег, останавливаясь. Север отянуло запахом гнили. Болота начинались прямо здесь. Если бы не ночь, то ведун, наверное, видел бы сейчас перед собой заросшее камышом и мелколесьем пространство озера, сплошь покрытое ряской. Водяной народ не может иметь дружбы с болотным, воюют их стихии. Встану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы, не дверьми, из двора, не воротами, мышь ей норой, собачьей тропой, окладным бревном. Неспешно начал шепотом наговаривать Ведун: «Выйду на широкое поле, спущусь под крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в мехах одет. Белки его укрывают, сойки его поят, карыты орешки приносят. Проснись дед, в мехах одет. Дай мне хитрость тлисию, силу медвежью, ловкость куни у глаза кошачьи, уши волчьи». Словесная формула отняла немного энергии, но после прогулки по озерам Середин чувствовал себя посвежевшим, сумел даже заставить себя не думать о раде. Ну, вперед, приказал он сам себе и продолжил путь, поглядывая на пляшущие впереди болотные огоньки. Болота. К удивлению Олега до самого рассвета он никого не встретил. Мелькали далеко впереди огоньи, на энергетическом плане выглядевшие как красные и зеленые облачка агрессивной, голодной плоти, но они будто не замечали гостя. Так быть не могло, и Середин сделал вывод прямо противоположный: его заметили, за ним продолжают следить издалека, но трогать не будут. по крайней мере, до тех пор, пока ведун движется вперед, к сердцу болотного царства. Когда начало светать, Средин увидел ту картину, что и ожидал. Назера постепенно смешались с топкими, сползающими в воду берегами, превратились в флошное море полужидкой грязи, заросшей травами. Сапоги проваливались едва ли не до колена, в них уже хлюпало. Но Олег не придавал большого значения таким неудобствам. Впереди ждали настоящие опасности. Первого обитателя он заметил издалека. Крикса, прикинувшаяся торчащей из болота корягой, ждала его, сильно излучая фиолетовые голодные волны. Незаметно поправив саблю, Олег взял левее и почти миновал тварь. Когда она не выдержала и с тявканьем вырвав жирное тело из грязи, кинулась на жертву. У нее оказались три конечности коричневые, похожие на сухие ветки, и змеиное тело. Голову твари так густо облепили гниющие травы, что Леха не пытался понять, где у нее пальцы, а где глаза. Потратив на три вытянутые к нему как тистые лапы ровно три удара. Он разрубил извивающееся туловище и поскорее отошел в сторону. Из грязи со всех сторон полезли мелкие криксы, чтобы под шумок вонзить в мертвого сородича острые зубки. Такие могли и сапог прокусить. Просто от жадности и недомыслия. Занятно было наблюдать, как по мере приближения закопавшихся в грязь криксы разгорались их жадные красные огоньки. Но вот появилось фиолетовое пятно. Это была аура какого-то сильного крупного существа, поднимавшегося с самого дна болота. Это напомнило Олегу, что враги здесь окружают его не только со всех сторон, но и снизу. Он пошел дальше, быстрее, стараясь обходить изредка встречавшихся обитателей гнилой страны. Спустя пару часов после рассвета Середин не только знал. что за ним следят, но и мог видеть преследователей. Они двигались примерно на глубине человеческого роста по обеим сторонам от Ведуна и сзади него, осуществляя нечто вроде конвейирования. Налек не сомневался также, что болотные твари знают, с кем имеют дело, именно поэтому они видимо и не спешили нападать. Ведун – лакомая добыча для любой нечисти. В особой своей питательности Олег сомневался, но убивая колдуна, одного из тех, кто так или иначе порабощал и заставлял служить себе нежить, криксы испытывали ни с чем не сравнимое наслаждение. А уж если они прознали, что им попался настоящий охотник за нечистью, то шансов на спасение практически не оставалось. Любопытство или испуг заставляли не жить держаться в стороне, но до самого большого разлива, выглядевшего как огромное озеро черной воды, две Дунани никто не тронул. Нолик предположил про себя, что криксы надеялись на его глупость, если полезет на прямик через топи, где человека от черных глубин отделяет только тонкая подстилка из гниющих корней. то сам себя погубит, но середин рисковать сверх меры не собирался и пошел направо, недвоязидив чёрное озеро. Деревья в том месте даже чахленькие, но все-таки существовали на болоте. Совсем закончились, а Олег бодро запрыгнул с кочки на кочку, имея вокруг хороший обзор, которому не мешали невысокие кустики. Если случится бой, то место удачное, и погубить ведуна может разве что численное превосходство противника. Чар местной нежити и середин не опасался. Болотники народ хоть и хвастливый, но привыкший вариться в собственном соку, с настоящими врагами почти не сталкивающийся. Но сопровождавшим его болотным тварям изменение направления движения ведуна не понравилось. Те, что охраняли его с востока, быстро стали подниматься, их ауры засветились ярче. Нолик, прикинув их скорость, решил попробовать прорваться и перешел на бег. Но он промчался, разбрасывая сапогами грязь прямо над болотницами, не успевшими выбраться на поверхность, и уже оторвался от них на несколько десятков шагов, когда позади раздались громкие звуки. Будто лопались огромные грязевые пузыри, да так оно и было. Вдобавок трещали тесно сплетенные корни болотных растений, разрываемые корявыми телами. Шум для тихой Эотопии вышел совершенно невообразимый. Кто там? Олег остановился, предпочтя повернуться лицом к врагам. Караяшка Мауры он уловил движение. Чего-то крупного и агрессивного со стороны большого разлива. Чего от меня хотите? Поднявшиеся из грязи криксы, числом около двух десятков, выглядели совершенно по-разному. Только серо-бурый цвет у всех был одинаковый. Ближе всех к середину находился кряжистый великан, более всего напоминающий огромную кучу дрюх. Существо глубоко и часто дышало. Видимо, редко ему случалось оказаться на свежем воздухе. Он и заговорил. Пришел на Болотове, да он за слугами, а не за ягодами. Силушку свою мнить непобедимой, чарами пугать нас хочет. Не к вам я пришел, мимо спешу. Поручение у меня от царя пучеглазых рыб. Знаете такого? Олег мысленно послал часть энергии в правую руку, А от нее на кончик сабли. Не поздоровится тому, кто испытает на себе действие заряженного таким образом калинка. Знать не знаем, ведать не ведаем. Великан хлюпая, истекая жижей, пополз к ведуну. Стали видны четыре крупных глаза. Ощелившиеся черными зубами широкая пасть. Остальные криксы держались позади. видимо признавая старшинство княжества не ребя почаглазые не царих не ты ведон заблудший нам не указ похрущу твоими косточками попью твоей коровушки да я ведь тебе на один зуб примирительно сказал Середин постоит драться а лучше позови своих начальников говорить с ними буду Со стороны большого разлива поднималось что-то чересчур уж крупное, древнее. Понятно, почему оно жило в глубине топи. Выбраться на поверхность болота такой гигант просто бы не мог. Увяз бы его в грязи от собственного веса. А там, в черной воде, ему удавалось плавать. Налек не знал, радоваться приближению чудовища или бояться. Ну, скорее всего, это и был болотный царь. Но если он также отреагирует на пароль Водянова, туго придется Ведуну. Не нужны мне начальники, чтобы тебя проглотить. Великан был уже совсем рядом. Ведун почувствовал смрадный запах из его пасти. Не было у меня таких дорогих гостей столет до ста зим, соскучился по теплому сердцу. Погрейся. Налек ударил по протянувшейся к нему лапе с тремя толстыми пальцами. Он не старался их перерубить. Главное было освободить накопившуюся в лезве силу. Порядочную часть тех сил, что собрал Ведун для боя. Кончик сабли вспыхнул яркой звездой. Потом будто огненное облако окутало фигуру болотника, а когда оно так же быстро рассеялось, тот уже горел. пылал сразу весь, будто не из сырой грязи только что вылез, а сох на солнце все лето. Ух, только и сказал великан, закрутившийся на месте. Ух, горячо! Остальные криксы в панике отползли назад. Олег смотрел на огромный жаркий костер, ничего не понимая. Он-то был уверен, что болотник тут же зароется в сырую грязь. отправиться залечивать раны, переживать свое унижение. Но великан оказался то ли слишком глуп, то ли вообще впервые в своей ненастоящей, нечистой жизни столкнулся с огнем. Он только вертелся охая до тех пор, пока не затих, не превратился в окончательно в кучу пылающих головней. Налек воспользовался костром как прикрытием, Повернулся к нему спиной, готовый встретить поднимающийся из большого разлива чудовище. Там уже ходили волны, крутились водовороты, в воздух поднялись сотни уток со всех концов болота, полетели куда-то к северу пережидать зловещие события. Под их коряганье и высовнулась из черной воды уродливая. облепленной огнилой тиной голова древнего болотника. Но он был невообразимо уродлив, весь покрыт глубокими морщинами, более подходящими на трещины, из которых тонкими струйками продолжала течь грязная вода. Налек вспомнил лысого гладенького водяного, и тот показался по сравнению с болотной тварью просто красавцем. «Здравствуй, хозяин!» Середин прикинул, что при таких размерах болотное чудовище гнаться за ним просто не сможет, и немного успокоился. Привет тебе от царя рыб куча глазех. Болотник помолчал, разглядывая гостя мутными глазами, потом открыл рот, но вместо того, чтобы ответить, принялся отрыгивать грязную воду. Но лежа даже на таком расстоянии, почувствовал жуткое. кую вонь, а еще вспомнила болотных газах. Ох, осторожнее надо быть с огнем. Еще одна крикса прыгнула с боку. То ли атакую я бедуна, то ли просто демонстрирую я готовность напасть. Хотя коря была поскользнули по траве в трех шагах от человека, Середин решил не спускать такой наглости некрупной твари. Но в два взмаха обкорнафил лапы, он схватил криксу за обрубок. и, поднатужившись, скинул в еще пылающий костер. Болотница заверещала и тут же выкатилась обратно, рассыпая шипящие в воде угольки. После бесславной гибели великана все более или менее крупные существа предпочли держаться от ведуна на расстоянии. Вокруг ползали, по поверхности, и внизу тварей поменьше, но и позлее голодные опасности для Олега они не представляли почти никакой слишком слабые ломкие но случись на месте ведуна обычный человек неспособный видеть свечение темных аур крикс не умеющий защищать себя от насылаемых волн ужаса все было бы кончено в несколько минут за это время Хозяин болота, наконец, вылил из себя достаточное количество воды. Я казался способен говорить. Заниматься этим ему явно доводилось нечасто. Голос его больше походил на клокотание воды в горном ручье. Диалегу приходилось напряженно вслушиваться, чтобы разобрать слова. Глядя на неподвижную приоткрытую пасть Ведун понял, что болотник для произведения звуков Пользуется не идею, а скорее всего одним или несколькими из длинных грязнобурых языков. Дедон, который сам забрел на болото, да еще привет от царя путях глазах рыб передает. Вот так и история. История моя длинная, а дела торопят, крикнул Олег. Водяной наказал через болото пройти. Чтобы от умру начередея спрятаться. Слышал, хозяйки елового леса, что за Святогоровым холмом? Слышал. Чудно все, что ты говоришь. Умрун чередей сюда приходил, со мной говорил, силен. Не тебе с ним тягаться. Было дело, что и помогал я ему в обмен на мертвую воду. Так значит. Водяной озерный, дурак, приточный, тебя. Сюда, тумору нас спрятать пришло. Да, я по краю болота на восток пройду и навсегда своих глаз скроюсь. Клянусь обеими руками и обоими глазами, зла нечинить ни сейчас, ни потом. Мне нравилась середину спокойствия болотника. Зла нечинить, повторил тот. и вдруг рывком приблизился к колышущемуся берегу, положил на него голову. Олег почувствовал, как под ним вздрогнула почва, качнулась несколько раз, словно живая. — Как велик болотный царь! Что будет, если броситься? Не провалится ли ведун вместе с ним в черной топе бездонные? Криксы отползали подальше, и это не придавало Олегу бодрости. Я тебя вижу, продолжил болотник. Враг наш, но говоришь от души. Что ж, не причиняй нам зла, кто спорить станет. Иди своей дорогой. Хочешь, умру на чероде или снова изничтожить? Нет, не победишь ты его. Сам сгинешь. Отчего должен я? Из зубов добычу упускать, Умруну лесному отдавать. Добыча я невеликая. Олегу показалось, что сейчас Это наиболее весомый аргумент спора. Но если с Умруном справлюсь, Всем выгода. Ведь набирает силу чародей. А дали этот водный народ на озерах к тебе придет, Тогда туго вам придется. Туго придется. Согласился царь болотный, так как ты сказал, водяной, дурак рыбаец. Тебя сюда прислал, от умру напрятаться. Так, так, прижался Леден. И тогда болотник засмеялся. Из зловонной пасти полезли пузыри, полетели куски тины. Этот смех то уж же поддержали криксы Янчутки, которые до этого вели себя необычайно тихо. Не в пример вечно перебивавшему своего батюшку водяному народу смех самых разных видов, но одинаково жуткий, нечеловеческий, заполнил собой все болото. Селедину сделалось не по себе. А что смешного, я сказал. Болотник затих, и тут же замолчали все. Нервная тишина повисла над царством гнили. Только лопались, продолжавшие подниматься в большом разливе пузырей. Иди, изрекло чудовище. Только вот еще что. Второй раз увижу, с собой в топ заберу. А глаза у меня везде по всему болоту. Согласен? Ай, не спрашивал твоего согласия, ведун. Еще. Если убьешь умруна, то в наши дела больше не лезть. Поклянись не помогать водяному озерному, дураку похотливому, русалок-разводчику. Клянусь левой и правой рукой. Начал был Олег, но его тут же прервали. И еще. Есть у меня три сына, три твари ненасытных, ненавистных мне. Пойдут они за тобой последу. Сумеешь от них живым ускользнуть? Твоя взяла. Не сумеешь? Тело сожрут, а душу в топь унесут. Тырий, сына? Олег ничего не понял. А что за сыновья? Вот если убьешь их, то значит не зря я тебя отпустил. Тогда может я далее шумуруна. Хотя мне верю в это. Хитер, чародей, а ты прост. Прощай. Погоня за мной может быть, выкрикнул на прощание ведун. От умруна ты уж тут их задержи хоть, если что. Ответа не последовало. Больше не обращая на Лего внимания, болотник прикрыл глаза и с чафками ушел под черную воду. Закрутился грязный водоворот. И середина осталась один возле догорающего костра. На стальные криксы тоже успели подобраться к большому разливу и ныряли туда, прорываясь сквозь тонкую пелену сплетенных корней. А ведь страшные тут твари обитают. Электрическая сила. Возмутил себе немного испугаться ведьм. И еще про каких-то сыновей, которых сам же ненавидит, болтал болотник. Они не шутят, значит тройное эквав впереди. До заката надо выбираться. Три сына болотного царя. Вдоль большого разлива по узкой полоске с пружинящей подстилкой из корней поверх грязи налег бежал довольно легко, глубоко не ввязая. Но вскоре озера черной воды осталось по левой руку. Дальше на восток дорога лежала мимо прижившихся на болоте деревьев, корябых, точно местные криксы. Тут приходилось стоить дела перепрыгивать через корни, каждый третий из которых все равно исхитрялся зацепить за ногу. В очередной раз растянувшись во весь рост, Селидин нехотя перешел на шаг. Слово болотного царя оказалось крепкое. Набитатели гнилого царства. Не только не мешали двигаться Ведуну, но наоборот, расползались с дороги. Это и радовало Середина, и тревожило. Значит, сыновья главного болотника обязательно появятся, если они таковы, что после боя с ними и чародей становится не так страшен. То дело обещало быть серьезным. Около полудня Ведун почувствовал приближение нечисти. Впервые за последние часы. Он сразу остановился, несколько раз вдохнул, возвращая себе спокойствие. От болотника на болоте не убежишь, придется сражаться. Вскоре Олег увидел и само чудовище, внешне очень похожее на глупо погибшего великаана, только поменьше. Да тот ли это, кого я жду? Усомнился Середин. Эй, тварь! А царь болота приказал меня не тревожить. Бле, батюшкины слова, что облака в небе? Неожиданно весело ответил болотник и встал на две лапы, сразу превратившись из груды дров в какую-то пародию на человека. Весь сучка ватой, на голове тина, вместо волос бороды и длинных усов промежтины горят красным огнем два глаза, точно угли. Пролетели облака и нет их. Сказал батюшка и втопь ушел сны смотреть. Знаешь, про что его сны, человеча? Про что? Олег вытащил саблю, примерился. Про то, как я подрасту, да его из топи вытащу, чтобы на куски порвать, — радостно сообщил болотник. А чтобы расти, мне харч нужен. Ты хороший харч, чародей. Не чародей я, ведун скромный. А промышляю тем, что таких как ты со свету сживаю. Представился честь почесть Диолек. Пока рядом больше никого не было, Исиледина рассудил, что тянуть не стоит. Сразу с двумя, а то и с тремя сыновьями болотного царя будет труднее. Ну давай сюда свою головушку. Не дождется тебя в топи, отец. Руководство из принципом не меняет то, что работает. Средин снова сконцентрировал сгусток энергии на кончике каленка. Вторая за короткий период потеря жизненной силы дала о себе знать покалыванием в висках. Но об этом Олег постарался поскорее забыть. — Погубить меня хочешь? Ага! — задумчиво кивнул болотник. — А вон что затеял! Огнем своим меня сжечь! — Да уж, ведун, болото — самое место для такого оружия. А я с тобой вот так поступаю. Первый сын болотного царя одновременно вскинул обе руки, которые вдруг выросли на трясажение. Между крючковатыми пальцами появился слабосветящийся шар, который Олег мог заметить только на энергетическом плане. — Такого ведун... От нечисти не ожидал. Магией пользовались лишь те немногие, которых ведун привык считать старшим злом. «Это мне не страшно», — успел сказать Олег, прежде чем шар сорвался с места и полетел ему в лицо. Чары болотника действительно были примитивны. Сотканный с черной энергией гнилого царства шар был способен только разрушать. Даже ничего не предпринимая, Олег мог легко выдержать подобный удар, не зря так заботился о своей ауре. Но теперь в руке блистала напоенная силой сабля, и подыграть болотнику оказалось чрезвычайно соблазнительным. Средин ударил в самый центр подлетающего черного сгустка, но соскользнувшая с саблей молния не пронзила его, а увлекла с собой обратно чудовищу. Болотник не ожидал определенно такой прыткости, так и остался стоять с растопыренными руками корягами, когда белые и черные силы ударили его в грудь. Тварь заверещала, подпрыгивая от боли, на сучковатой груди толели угольики. Впрочем, этот болотник оказался и сильнее и умнее погибшего великана. Сразу бросился в грязь, прокатился, оставляя дымный след. Не переставая врещать, он подскочил, собираясь снова кинуться в атаку. Но Олег, на его беду, на место не стоял. Ведь он принялся рубить неуспевшие еще окончательно прийти в себя чудовище, в каждый раз укладывая в удар частичку невидимой силы. Поэтому сырое, неподатливое дерево разлеталось под клинком Накурский, словно березовые дрова. «Ай, не губи!» Болотник попробовал побежать, но ведун подсёк ему опорную лапу, снова повалил в грязь. «Ай, не руби меня, службу сослужу!» Теперь тварь попыталась зарыться в землю, но Олег ударил ещё дважды, и от сына болотного царя осталась лишь извивающаяся коряга с горящими глазами. Ай, младшенький я, любимый, батюшка там мстит. Стой, человече, тайну открою. Это я сто раз слышал. В поте лица своего Олег продолжал трудиться, разрубая болотника на мелкие щепы. Убить эту нежить не удастся. Расползется тварь в стороны мелкими кориексами, станет больше на болоте всякой нечисти. но по крайней мере середину этот сынок болотного царя уже был не опасен. Кто вас тут разберет, чьи вы дети, какие любимчики и вообще откуда беретесь? Прорычал Олег, закончив труды и оглядываясь по сторонам. Батюшка сказал: "Ненавистные сыновья, электрическая сила. За что же мстить?". Он, по-видимому, рассудил верно. Мстить? за погубленного болотника никто не мчался. Набрекченного взахнув, Олег пошел дальше. Если это и вправду был первый из трех обещанных сыновей, то победа над ним далася удивительно легко. Однако обольщаться не следовало. Ведун хоть и сэкономил силы, но старался идти побыстрее. Энергии он израсходовал много, а потом уже дало себе знать голод. Ведь с тех пор, как отобедал у Рады, Олег не съел ни крошки, да и жажда начинала понемногу донимать. Солнце палило вовсю, над болотом поднимался пар, рубаха и порты были насквозь мокрые, а горло совсем пересохло. — Добраться бы до овражков! — с надеждой подумал Олег. — После местных тварей я оборотней в капусту порублю и не замечу. Должна же у них немецкие человеческая еда. Обидно, если не так. По его расчетам он уже сделал порядочную часть намеченного крюка. В погоню ему не верилось, болотная нетисть была сильна, особенно, конечно, своим царем. Его обратней не пройдут и волки увязнут по брюха, станут легкой добычей для Крикс. Хотя они и не простые волки, но все равно. Батюшка с умруном чародеем дружит. Олег даже не сразу понял, что это вовсе не его мысль. Батюшке нужна живая водица, а еще пуще мертвая. Кто здесь? Ведь он никого не чувствовал, и от этого было особенно жутко. Тварь, которая вот так запросто, не приближаясь, может внушать о мысли, пожалуй, обладает недюжиной силой. С такими Олег еще не встречался. — Как это кто? — Сын болотного царя. — Ловко ты моего дурного братца погубил. Оттуда ему и дорога. — И тебе туда же. Олег вытащил саблю, приготовился к обороне. Покажись только, ух, расхаврился. Ну, смотри же. Елег почувствовал, как кто-то возник, будто из ничего, со всех сторон сразу. На секунду позднее крестик в кармане портов так и разгорелся, будто вспыхнул огнем. Дведом закрутился на месте, ожидая атаки, но когда немного успокоился, то понял, что враг поднимается снизу. Именно один враг, а не множество. Просто длины этого враг неимоверной. Змей? Наугад спросил Середин. Ну иди, тушки у вашего батюшки один другого чудней. Хочешь человеком назови. Последовал холодный ответ. Говорить вслух тварь то ли не желала, то ли не умела вовсе. Олег прислушался к своим ощущениям. и, наконец, разобрался, с кем имеет дело. Длинный и тонкий, будто и вправду червяк, болотник поднимался вверх по спирали, выписывая вокруг Олега круг диаметром шагов в двадцать. Но постепенно нечисть сжималась, укорачивалась, становясь все толще. «Ты и есть червяк!» Со вздохом согласился Олег и побежал дальше. торопясь еще хоть немного продвинуться к востоку. Болотник не успел достигнуть поверхности, а ведун уже вырвался из очерченного ее телом круга. И ему не нужно было оглядываться, чтобы знать, как враг, сократившись до пяти шагов в длину, выскочил наверх толстым белым червяком с зубастыми пастями по обеим сторонам жирного тела. Больше всего... Олега сейчас интересовала скорость, с которой болотник умеет передвигаться. Длина оказалась впечатляющей. Нечисть нагоняла ведуна скачками. Тут у Шаура не могла помочь. И заинтересованный Олег оглянулся. Червяк, оказывается, и правда скакал. Он сокращался, становясь совсем коротким и толстым, потом рывком выбрасывал себя вперед, пролетая сразу десяток саженей. И приземлялся с громким тищавканьем, искитряясь совершенно невязную грязью. Более того, он в ней даже не пачкался, оставаясь ослепительно белым. Мерзок же ты! Середина остановился, согнув колени, приготовился к бою. А ты, за Тони Бейстер, хоть и немного не дошел до края болота, все равно не дошел. Зря тебе батюшка отпустил. Не тебе судить. Олег отскочил в сторону от прыгнувшего на него червя, полоснул клинком по длинному белому боку. Сабля вошла в него как в масло, почти не встретив сопротивления. Распорола по всей длине, но рана тут же закрылась, будто ее и не было. Зато собранная вооруженной энергия обожгла плоть, заставила болотника послать немыслимый им импульс боли. «Не нравится, не жить!» — слух возликовал Олег, хотя ему самому такое начало тоже не слишком понравилось. «Больно! Бьется твое железо!» — пожаловался ему червяк, словно лучшему другу. И снова прыгнул, раздевая на лету круглую зубастую пасть. «Будет больнее!» — успел пообещать Середин. «В леду на пять легко ушел с линии атаки». но на этот раз не стал вкладывать в свой выпад энергию, которой осталось не так уж и много, и ударил поперек. Не успела широкая рана начать стягиваться, как Олег ударил еще и еще раз, следуя за извивающимся червем, пока не разрубил его пополам. А теперь нас двое, предупредил враг. И правда, на Олега прыгнули сразу два червя, хотя и поменьше размерами. Над одного середин увернулся, а вот второй зацепил крючковатыми зубами по ноге, распорол порты. По, по голене потекла теплая струйка, и бедун на шептывая неговор на затворение коровья, отбежал в сторону. А мне тогда же сподручнее будет. Не примянул заметить разговаривший болотник. И сожару быстрее, чаты я рта рубить. — понял Олег. — Рубить, пока передо мной не окажется сотня червячков, а потом растоптать. — Это дело! — согласилась тварь. Но ничего другого Олег придумать уже не успел. Червяки напали, прыгая на человека по очереди. Они действовали согласованно, будто две руки, управляемые одной головой, что в сущности так и было. Получив еще несколько царапин, Середина разрубил обоих на две части, потом располовинил и одного из получившихся мелких червячков. И только после этого понял, что ему не выстоять. Болотник оказался не совсем таков, как думал о нем Ведун. Избивающиеся вокруг коллега червяки, хоть и мелкие, но по-прежнему очень зубастые, сами с удовольствием делились на части. На прижелании так же легко соединялись его ноги. Не успел Середин даже поменуть любимую электрическую силу, а длинная белая веревка, сложившаяся из нескольких частиц болотника, опелла его ноги. В мгновение он уже барахтался в грязи, чувствовал укусы по всему телу. Теперь борьба пошла не на жизнь, а на смерть. Не жалея себя, не думая о ранах. Олег сдергивал с себя червяков, вырывая вместе с их зубами целые куски мяса из ноги и отшвыривал как можно дальше, а другой рукой сжимающий саблю рубил тех, что возвращались. Хуже всего, что болотник исхитрился еще и подгрызть корневую подстилку, и одна нога Олега уже не чувствовала опоры, ушла по бедро в сырую, в странно податливую почву. Чересчур податливую. И здесь потрудилась магия. — Не мучайся, человече! — Совсем по-дружески предложил Болотник. — А ты слишком слаб, чтобы выжить. Я тебя сожру. Или батюшка, или умрун-чародей. А что тебе за разница? Болотник говорил спокойно, будто и не было никакой борьбы. А середин задыхался. Не мог ответить колкостью даже в мыслях. Горло захлестнула скользкая веревка, натянулась, пытаясь сократиться. В глазах Олега понемногу темнело. Он уже давно не экономил силы, разбрасывал ее во все стороны, но ничего, кроме запаха паленой плоти, не добился. Дыра под ведуном разрасталась, червь искачевался быть сразу везде. Он и душил, и кусал, и тащил куда-то вниз, вниз. Болотная жижа уже попадала в рот, мешала дышать. Олег продолжал биться без конца, раня врага, но раны эти мгновенно заживали, хоть болотник и вскрикивал то и дело. Эти крики и были последним, что услышал Середин, не появившись Рада. Но она пришла. И будто развела руками темноту, заполнявшую сознание Ведуна, прогнала пляшущие перед глазами цветные кольца, воспоминания о нежном любящем теле, о добрых и грустных глазах, придала Легу сил, и он, не задумываясь о природе происходящего, мгновенно их использовал, разрезая кожу на шее, он просунул саблю под затягивающуюся петлю. бросил на клинок всю свою ярость. Болотник закричал громче, и его мысленный корик сопровождался шипением. Червь почти горел. Ихватка врага ослабла. Олег продолжал бить. Он уже понял, где уязвимое место болотника — аура, а не тело. Сабля рубила ее, лишь случайно попадая по белым кускам. жирной плоти, и каждое такое попадание сопровождалось новым воплем болотника. Больно бьюсь, электрическая сила. Все еще видя перед собой раду, ведун уже поднимался, ползая подальше от вырытой для него в грязи могилы. Больно, больно, признался болотник. Пусть ей, пусть ей. Червей, которых оказалось великое множество. Разом опали солега, словно толстые макаронины. Нон в ярости продолжал еще рубить их, втаптывая в грязь сапогами, но сдавшийся противник уже по частям просачивался в грунт. Раны его были слишком сильны. На три четверки выжег его своим гневом Олег. А гнев этот рос из любви, пришедшей на помощь в последний миг. двойное ква. Кашляя и пошатываясь, израненный ведун побрел к востоку, не оглядываясь. Рада, любовь, как она смогла? Кто она такая? Откуда узнала? Ведун слишком много повидал за последнее время, проведенное в этом странным и жестоком мире. Он не верил в необъяснимые чудеса. Появление девушки. Ее любящего образ заранила его в самое сердце. Неужели Рада тоже колдунья? На это было как предательство. И только что спасший Олега образ тускнел. Нему показалось, что в глазах девушки показалась обида, слезы блеснули на нежных щеках. Уйти бы с болота, пробормотал Олег, расставаясь со спасшим его мороком. Уйти бы только с болота. Червь потрепал его изрядно, наговоры едва могли сдержать кровь, сочившуюся из множества глубоких ран. Куртка, подаренная все той же Радой, выдержала, почти не пострадала, но рубаха и особенно порты висели колотьями. Впереди показались деревья, не те чахлые, что росли на болоте, а настоящие, высокие лес. Спасение совсем близко, и солнце еще недалеко от зенита. При свете ведун успеет добраться до края болота. Но вместе с надеждой в сердце вернулся страх. Олег стал чаще оглядываться. Третий сын должен был вот-вот появиться. Не мог не появиться. Северин знал это. Сзади или спереди. Со всех сторон или снизу, но он придет, и это будет старший сын болотного царя, самый могучий. Выстоять против него почти нет шансов, если только опять не поможет рада. Но Олег теперь и сам не хотел этого. Он перешел на спотыкающийся бег, поминутно падая, утыкаясь лицом в грязь. Стена леса приближалась, он уже мог различить множество черных птиц, сидевших на ветвях бароны, а приближение старшего сына повелителя болота известило содрогание почвы. На нос забилось, будто чье-то могучее сердце, размеренно, неотвратимо. Это были шаги смерти Середина. Он понял это сразу. Сил хватило только на жалкую улыбку. Уже и не свидимся, Левон Радмирович. Извините, что был так голуб. Оглянувшись, Олег никого не увидел в физическом мире, да и в энергетическом обнаружил лишь следы передвигающихся тварей. Нагромождения пятна света, свободно перетекающего из болота в неизвестное существо и обратно, были так тяжелы, что грязная вода разбегалась от них во все стороны волнами. Мощь, которую нельзя и увидеть. Середин был недостаточно силен, недостаточно сведущ, чтобы даже попытаться сразиться с этим болотником. Да и был ли он родственником, живущим в царстве гнили? Натверднувшись, Олег продолжил ковырять колесу, но он не успевал. Это было ясно. Но упасть в грязь и ждать конца оказалось слишком унизительным. В уголке сознания забилась мысль. А ради, даже об атмосфере. А что, если послать зов, попробовать докричаться? Может быть и выручат. Но Середин покачал головой, упрямо стиснув зубы. Нельзя принимать помощь от зла, по крайней мере сознательно. Ну вот и я, протянул густой бас и прямо перед Олегом из воздуха. Соткался грязный раздробленный человек с саблей в руке. Узнаешь? Не смешно. Сплюнул Середин. Его копье тоже сплюнуло, поудобнее перехватило саблю. Сраземся, или сразу поймешь, что самого себя победить невозможно. Но это не я. Ведь он демонстративно выпрямился, лениво стер грязь с лица. У меня и глаза-то другие. В неожиданный выпад он вложил всю свою быстроту, всю силу. Двойник сумел таки парировать удар, но не вполне. Сабля прорвалась к врагу, скользнула по ребрам. Ох! Олег согнулся с изумлением, посмотрел на свой бок. Из подразрезанной куртки выступила струйка крови и тут же свернулась, остановленная наговором. — Так вот, значит, как. Себя победить невозможно. — Сам-то ты где? — спросил Середин, и тут же отскочил, уходя от атаки своей копьи. — Не ли испугался меня? — А ей есть ты, — улыбнулся двойник. — Без тебя меня просто не было. Умрешь, и меня опять не станет. — А кому же достанется моя сила? присоединиться к остальной, она до поры до времени спрятанная, а вот как пойду я батюшку в топи на курские рвать, тут-то она и пригодится, отдай сам, не мучайся, спрятанная сила. Середина отступал по болоту, отражая выпады двойника. На счастье тот действовал именно как самолек, не снарвистые и не изобретательные. И все возможные трюки противника Ведун знал на зубок. От ним отличался враг. Он не знал усталы. Где же ты прячешь свою силу, болотное твари? Тут и думать было не о чем. В болоте? Где же еще? Там, на самом дне, под толстыми слоями пропитанной влагой грязи, там, где ее никто не найдет. Существо, напавшее на Олега, Умело быстро получать подпитку снизу. То есть само все время оставалось там, выпуская наверх лишь фантомов. Неуязвимый противник. Сражаться с таким может только обладатель таких же огромных источников силы. А у середины окончалось и то немногое, что он еще имел. Выбраться с болота. Но как? До леса еще несколько сотен шагов. А враг вот он теснит обратно на запад к тресине, двора которого нельзя победить, потому что энергетические нити плотно опутали самого Ведуна, связали его с болотной копьей. Отдай сам, опять заговорил двойник. Не трати силу, отдай. Врешь. Налег все еще мог легко отбивать удары болотника, хотя и слабел. С ним опять играли. И это рождало злость. Тоже источник энергии, как ни крути, причем источник сильный. Смеешься надо мной. Что ж, ты за это заплатишь, пообещал Олег, еще не зная, что собираются предпринять. Как спрятаться на болоте от болота. Оно чувствует каждый шаг, видит каждое движение. И все же попробовать стоило. Встану, не помолясь, выйду, не благословясь, Из избы, не дверями, из двора, не воротами, Мышьей, норой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Средин не знал, слышит ли его болотник, Разбирает ли, шепотом произносимый наговор, Но терять все равно было нечего. — А ты, ключевая вода, дай мне сырости, а ты, солнце, преврати ее в туман, а ты, луна, спрячь меня в нем от глаза недоброго. Туман поднялся легко. Солнце и без того испаряло с болота много влаги. Олег поднырнул под руку своей копии, собравшейся произвести коронный выпад, так хорошо известный середину. Оттолкнул ее подальше. Толчок он почувствовал. Конечно же и сам подлетел в грязь, потеряв двойника в тумане, а это и требовалось. Теперь только бы не сбиться. Стану не помолясь, выйду не благословляясь, из избы не дверями, из двора не воротами мыщей на рой собачий тропой. Налег, вскочил, побежал к колесу и тут же услышал за собой топот двойника. Дай мне луна меня, дай мне брата неродного, неназванного. Вовремя! Тупот сзади прекратился, зато впереди неясно вырисовывалась новая фигура. Болотник мог легко перемещать двойника фантома, от него не убежишь, но, может быть, в тумане хоть ненадолго запутается. Середин выбросил в сторону руку, посылая копию своей ауры в ложном направлении. Сам он на миг присел, потом снова бросил запередь. Никого. стану не помолясь, выйду не благословляясь. Сил почти не осталось, но кто будет беречь их остатки, если на кону стоит собственная жизнь? Истощая себя, Олег создал еще одного двойника, потом еще, но в голове прыгала, мешаясь глупая фраза: в эту игру можно играть вдвоем. Да, можно. Снова топот где-то близко. Значит, нужно опять выжимая из себя последние, стану не помолясь, выйду не благословляясь, еще раз, и еще. Середин уже ничего не видел, за то слышал, как кричит от ярости болотник. Тварь чувствовала, что упускает добычу раз от разу, хватая пустое место. Туман вдруг сгустился, Олег почувствовал на лице капли. Значит, старший сын Владыки Гнилового царства понял, что надо делать. Значит, все пропало. Сил еще на один наговор просто не осталось. Нет сил даже на еще один шаг. Но под ногами уже твердая почва. Налег в смаху, налетел на незамеченное в тумане дерево, упал, прокатился немного и побежал дальше на четвереньках, будто собирался забодать кого-то. Дальше, как можно дальше от болота. Почти на одних руках Олег втащил себя на пригорок, а потом кувыркнулся с него куда-то вниз и не смог оттуда выбраться. Ловушка. Со всех сторон стены, склоны. Ведун замер, стараясь успокоить хриплое дыхание, сжал саблю. Но враг не пришел. Когда способность нормально воспринимать окружающее вернулась коллегу, он обнаружил себя на дне узкого врага с крутыми склонами. Вот и дошел. Ведь он попробовал встать, но трясущиеся ноги не держали. Перед глазами во всех направлениях летали крошечные звездочки. Ну и пусть. То ли сказал, то ли только подумал Олег. Преваливаясь в забытия.